страдать метафизическими душевными муками и потягивать пиво, созерцая черноморский закат. Нас клонили от оказаться замешанными в заговоре каких-нибудь очередных мартабристов, пойти по этапу в Сибирь и там помереть. Замечательно было бы, ты не находишь. Радис я в девятнадцатом веке наверняка и писал бы куда приличнее, пусть не как Достоевский, на порядок пониже, но достаточно солидно для признания в свете. Что б делал ты? Скорее всего, просто графствовал бы себе помаленьку. Просто граф. Это и тоже неплохо, даже очень в духе столетий. Ну, ладно, хватит фантазий. Вернемся в двадцатый век. Поговорим о провинциальных городах. Не о тех, где мы родились, а обо всяких других. На свете, знаешь ли, существует несметное количество провинциальных городков,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 Карту городка на железном щите и прямо по курсу торговый квартал с притиснутыми друг дружки лавками и ресторанчиками. Картина одинаковая везде, куда бы я ни приехал, одинаковая до выражения на собачьих мордах.